Иуда из Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из человек очень дурной славы, его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда крыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно», — говорили они, отплевываясь. Он думает что-то свое, и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду. А Иуда смеется над дворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. «Нет, не наш он, этот рыжий Иуда, из Крета. Говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми иудеи. Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно, и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет считается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, который еще дальше. И всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору, любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды. Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей. Но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, а потом снова незаметно появлялся услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнений для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет. Но не послушал их советов Иисус не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел лицом к заходящему солнцу и слушал задумчиво «может быть их, а может быть и что-то другое». Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами — слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятие. И от этих стеклянных застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенной, незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно к низу, зажигая небо, и все на земле, что было обращено к нему, смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, все покорно отражало этот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белой теперь, и не остался белым красный город, на Красной горе. И вот пришел Иуда. Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную, бугроватую голову, как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже. И достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным, и голос имел переменчивый, то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно жидкий и неприятный для слуха. И часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые и шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странные и необыкновенной формы его черепа, точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу. За таким черепом не может быть тишины и согласия. За таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды. Одна сторона его с черным, остро высматривающим глазом была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно гладкая, плоская и застывшая, и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромной от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет, и тьму, но от того лишь, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ — не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искриота, что такой человек не может принести добра. А Иисус приблизил его, и даже рядом с собою рядом с собою посадил Иуду. Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел и, двигая головой направо и налево,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 Потирал грудь широкой ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда кариота при общем молчании и потупленных взорах. Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга. «Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дальше выносить ее и уйду отсюда». Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал. «Подожди», — сказал он другу еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искариоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью «Вот и ты с нами, Иуда». Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но, чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух.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 И, вероятно, они любили за это Петра. На всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова и широкая обнаженная грудь и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода. Слова Петра, видимо, одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнилось огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие, и раз — обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. — Что это? Но Иисус молчит. Иисус улыбается и из-под лобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об осьминоге. И один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко. И только Иоанн Зеведев упорно молчал до да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом,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 «Ну, а твои отец и мать Иуда, не были ли они хорошие люди?» Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел. «А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой? А может быть, и дьявол, и козел, и петух? Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложа его мать?» «У Иуды много отцов, про которого вы говорите». Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона. «Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Иоанн же заведеев надменно бросал. «Ну а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Искриота?» Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаянию прохожего. «Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой! Обмануть хотят бедного доверчивого Иуду!» И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искариота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален, и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав. «А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе?» наклонившись, спросил он громким шепотом. «Только не шути, прошу тебя». Иуда злобно взглянул на него. «А ты что думаешь?» Петр испуганно и радостно прошептал, «Я думаю, что он сын Бога живого». «Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец — козел?» «Но ты его любишь. Ты как будто никого не любишь, Иуда». С той же странной злобою Искриот бросил отрывисто и резко «люблю». После этого разговора Петр два дня громко называл Иуду своим другом-осьминогом, А тот, неповоротливо и все так же злобно, старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол, и там сидел Угрюмо светлее своим белым, не смыкающимся глазом. Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома. Он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями, и во всем доискивался основательного и положительного и все рассказы из Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями. Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут? Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал или не сочинял новые правдоподобные лжи, над которую тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств, с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов, с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою. «Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все!» «Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом», с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа. Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом увидел длинный прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно постриженной бороде, и убедительно сказал «Какой ты глупый, Фома!» «Ты что видишь во сне? Дерево, стену, осла?» И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. «А ночью?» Когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа. Они оба спали теперь вместе на кровле. «Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь, за свои сны также должен отвечать человек?» «А разве сны видит кто-нибудь другой? А не он сам?» Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп. Когда во время странствования Иисуса по Иудее путники приближались к какому-нибудь селению, Искриот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил «Так, так». Иуда думал, что они плохие, а они хорошие, и поверили быстро и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного доверчивого Иуду из Кариота. Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили, и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный. А Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил, «Иуда прав, Господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов». И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников Одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор. «Так вот как!» — вскричал Петр, раздувая ноздри. — Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам и... Но умолчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем, и как будто неправ оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо. На него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто. И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами улыбался на некоторые его шутки и, если долго не видел, то спрашивал, а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему, и даже упорнее, чем прежде, искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И чтобы он не говорил хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает Иуда, казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы. Как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него, и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков. Фома. Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза как усерны? Спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил. Розу? Да, мне приятен ее запах, но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как усерны. Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?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 Приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц неподвижной серой, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линии обрезая края синего неба. И всюду, впиваясь в землю, Выселись огромные серые камни, словно прошел здесь когда-то каменный дождь, и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико пустынный овраг. И каждый камень в нем был, как застывшая мысль, и их было много, и все они думали тяжело, безгранично, упорно. Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах, Обманутый Скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза. Оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселен, стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх, к светлому, побледневшему небу. Наступала ночь, своими мыслями и с нами. В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость. Однажды, около полудня, Иисус и ученики Его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разослали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер и он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но видя, что и речи утомляют его, сами же, будучи малочувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу, Кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь принес ее Иисусу. И ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его глаза. А потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик. Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп, занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону.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 И засмеялся сам Иуда, так неожиданно увлеченный в свои лжи, и засмеялись все остальные. Даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь. И Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал. «Вот так больной!» Все хвалили Иуду все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но и Иисус, но и Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча он шел впереди, покусывая сорванную травинку, и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкой ушли впереди, а Иуда, Иуда победитель, Иуда сильный.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 Вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую, и снова поднимал, и снова накладывал, и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал, поднимал громады, подобные горам, накладывал одна на другую и снова поднимал. И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова. Так стоял он... Загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул «Господи, тебе ведомы глаголы вечной жизни!» Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то и когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуда и сказал словами Соломона «Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других». Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга, и все у него, глаза, руки и ноги, точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус, и слово какое-то нес на устах своих, и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь. Уже в середине ночи, Обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил. — Ты плачешь, Иуда? — Нет. Отойди, Фома. — Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров? Иуда помолчал, и из уст его одно за другим стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом. — Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их?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 Иоанн принес ему ящерицу, я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни, я гору бы повернул для него. Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду, а теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда».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 но подумал, что Иуда просто бронится, и только покачал в темноте головою. Еще сильнее затасковал Иуда. Он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело. Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу?